В городе Георгиевске, по которому Грузия переходила под покровительство России, которое гарантировало ей территориальную целостность и безопасность границ. Страница 142. Не желая мириться с утратой безраздельного господства на Черном море, Турция начала в 1787 году новую войну с Россией. В 1787 году Суворов разгромил турецкий десант в районе Кинбурна, после чего русская армия осадила Очаков и в конце 1788 года взяла его. В 1789 году Суворов одержал победы над турками у Фокшан и при 11 декабря 1790 года войска Суворова штурмом взяли крепость Измаил Русским войскам был открыт путь на Стамбул Успешными были действия молодого Черноморского флота, которым командовал Ушаков В 1790 году он нанес турецкому флоту поражение в Керченском проливе и у форта Гаджиби В 1791 году Ушаков разгромил турецкий флот у мыса Калиакре В 1791 году в Яссах между Турцией и Россией был подписан мир. Граница между Турцией и Россией устанавливалась по Днестру. К России были присоединены огромные земли Азова-Черноморского побережья, Новороссия и Крым-Таврида. Россия и Запад. В 70-е годы 18 века Россия во время войны за независимость североамериканских штатов с Англией выступила с декларацией о вооруженном нейтралитете. Воспользовавшись глубоким кризисом и анархией в Речи Посполитой, Австрия, Пруссия и Россия в 70-е и 90-е годы 18 века провели три раздела Польши, ликвидировав ее государственность. По первому разделу 1772 года в России к России отошли восточная часть Белоруссии по западной двине и верхнему Днепру. По второму разделу 1793 года Россия получила правобережную Украину и центральную часть Белоруссии с Минском. В 1794 году польские патриоты во главе с Тадеушем Костюшком начали восстание, стремясь отстоять независимость Польши. Оно было подавлено русским царизмом. В 1795 году произошел третий раздел Польши, по которому к России отошли Литва, Западная Белоруссия, Волынь и юридически закреплена Курляндия. После начала в 1789 году революции во Франции Россия повела активную борьбу с революционной страной. При Екатерине II противникам революции во Франции через русское посольство оказывалась помощь. В России были запрещены произведения французских просветителей, ужесточена цензура. В 1792 году были разорваны дипломатические отношения с Францией, аннулирован ввоз в Россию французских товаров. Страница 143 В 1793 году Россия заключила договор с Англией, Пруссией и Австрией, обязывая помогать им войскам и деньгами в борьбе с Францией. Принять участие в интервенции против Франции России помешала война со Швецией 1788-1790 годы и события в Польше. Борьба с революционной Францией стала стержнем внешней политики Павла I. Против Франции была создана коалиция в составе Англии, России, Австрии, Турции и Неаполитанского королевства Которое развернуло свои действия В Италии, Средиземном море и Швейцарии Летом 1789 года Флот Ушакова Вошел в Адриатическое море Овладел Ионическими островами После штурма была взята Мощная французская крепость Корфу В 1799 году Русские моряки овладели портом Бриндизи на Апеннинском полуострове Был высажен десант Изгнавший французов из Неаполя и Рима Центром действия союзников на суше стали оккупированные французами Северная Италия и Швейцария. Во главе союзных войск встал Суворов, совершивший свой блистательный итальянский поход. Суворов с войском, во многом раз уступавшим противнику, наносил ему молниеносные удары, не давая объединить силы. 16-17 апреля 1799 года русские одержали победы при реке Адди, открыв путь на Милан и Турин. За пять недель была освобождена вся Северная Италия. Этот успех был закреплен победами в июне 1799 года при и в августе того же года при Новим. Вместо движения во Францию и на Рейн, как предлагал Суворов, он вынужден был выполнять приказ Павла I о переброске войск через Альпы в Швейцарию на соединение с корпусом римского Корсакова. Это был беспримерный переход. 13 сентября 1799 года русские овладели перевалом сен готарде а на следующий день разбили французов у Чертового моста и ворвались в Швейцарию, но были окружены... Превосходящими силами французов. Потеряв в жестоких боях 7 тысяч человек, Суворов все же вырвался из окружения. Швейцарский поход еще более обострил отношения в коалиции и привел к выходу России из войны. Павел I заключил союз с Наполеоном и разорвал отношения с Англией. Страница 144. 7. Культура. Просвещение и наука. Культура России 18 века развивалась под большим влиянием тех изменений, которые происходили в жизни народа в социально-экономическом развитии страны. Русская культура 18 века развивалась как культура светская. Герои Лесной, Полтавы, Гангута и Гренгама мало походили на стрельцов и ополченцев 17 века. Они отличались... На только, не только новыми мундирами, но и выучкой и вооружением Без людей, знающих, немыслимо было строить флот, находить руду, создавать заводы, каналы, управлять государством Все это требовало развития светского гражданского просвещения В 1701 году в Москве открыта навигацкая школа А с 1715 года она стала приготовительным классом для созданной в Санкт-Петербурге морской академии. Создавались артиллерийские, инженерные, медицинские, горные школы. В провинциях существовали три типа школ. Епархиальные для детей духовенства, циферные для разночинцев, гарнизонные и адмиралтейские для солдат и матросов. В первой четверти XVIII века были созданы учебники арифметика Магнитского, руководство по механике э, Скорнякова-Писарева, издана книга «Мировоззрение Гюгенса», пропагандировавшая учение Коперника. В 1702 году началось издание первой газеты «Ведомости». В 1708 году был введен гражданский шрифт. Стали создаваться многочисленные типографии, книжные лавки. В 1719 году в России был открыт первый музей «Консткамера». Огромное значение для развития имела основанная в 1725 году Петербургская Академия Наук. Составлялись карты Камчатки, Балтийского моря, Дона. Был составлен атлас Российской империи Кириллова. Проводились геологические разыскания. Из стен Академии вышли многие крупные ученые. Первое место среди них по праву занимает Ломоносов и его многие ученики. Математик и астроном Румовский, основоположник русской минералогической школы Севергин, натуралист и этнограф Лепехин, философ Поповский и другие. В первое десятилетие XVIII века развитие науки было связано с практическими потребностями страны, что стимулировало развитие естественных наук. Страница 145. Во второй половине XVIII века активно развивались общественные науки. Именно в это время Татищев, Щербатов, Ловоносов, Болтин создают первые труды по истории российского государства. Во второй половине XVIII века продолжается развитие просвещения. Его центром был созданный в 1755 году по инициативе Ломоносова Московский университет. В 1757 году была открыта Академия художеств. В России к конца XVIII века начала формироваться система общеобразовательной школы. В губернских городах создавались главные четырехклассные народные училища, а в уездных городах – малые двухклассные. Солдатские дети обучались в солдатских школах, в духовных семинариях и школах обучались дети духовенства. Дворянские дети обучались в закрытых дворянских учебных заведениях, частных пансионах, шляхетских корпусах, институте благородных девиц или получали домашнее образование. Во второй половине XVIII века в России насчитывалось около 20 горных, медицинских, штурманских, межевых, коммерческих и других школ. Образование носило сословный характер. Всего на рубеже 18-19 веков в России насчитывалось 550 учебных заведений, где обучалось 62 тысячи человек. Это говорило об успехах просвещения, но оно все же не удовлетворяло потребности страны в образованных людях. Литература и искусство. Во второй половине XVIII века возросла самостоятельная роль художественной литературы, которая в первой четверти XVIII века служила в основном средством правительственной деятельности. Главным содержанием культурного процесса середины и второй половины XVIII века было становление классицизма, идейной основой которого была борьба за мощную национальную государственность под эгидой самодержавной власти. Для русского классицизма как литературного направления был характерен пафос гражданственности. В нем были сильны просветительские тенденции, резко обречительная струя, защита идеи неразрывности интересов дворянства и монархии. В стиле классицизма творили Кантимир, Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков, Майков, Хирасков в живописи Лосенко, Владимир Ирогнеда, Прощание Гектора Сондрамах, Угрюмов, Испытание силы Яна Усмаря. Для этих полотен характерный отвлеченный характер образов, условность колорита, подражание позам античных образов. В архитектуре на смену барокко Зимний дворец Растрелли пришел классицизм. Основоположниками русского классицизма в архитектуре были Баженов, дом Пашкова, Старов, Таврический дворец, Казаков, здание Сената в Кремле, Московского университета, дом князей Долгоруких, ныне Дом Союзов. Примером классицизма в скульптуре является памятник Петру Первому «Фальконе». Результатом обострения социальной противоречий в стране был кризис классицизма, начавшийся в 70-е годы 18 -го века. В конце 18 века начинает развиваться стиль сентиментализма, отмеченного эмоциональным восприятием окружающего мира, повышенным интересом к человеческому чувству. Расцвет сентиментализма связан с творчеством Крымзина, бедная Лиза. В архитектуре сентиментализм сказался в парковых ансамблях, грота уединения, в живописи, в чувствительных сюжетах, в пасторальной обрисовке природы. В развитии портрета во второй половине XVIII века проявились две тенденции повышение художественного уровня, углубление реалистического образа. Это было характерно и для скульптуры. Обе тенденции проявились в творчестве художников Рокотова, Левицкого, Боровиковского, скульптура Шубина. В 1756 году в Петербурге был учрежден первый в России государственный театр, основу которого составила труппа ярославских актеров во главе с Волковым.